Глава 63. Игра. Мария. Когда первые восторги Рикарда поутихли, он через свой браслет вышел на связь с Виктором. «Мой генерал был, наверное, сильно занят», — отвечал торопливо и отрывисто. Рик принялся ему что-то объяснять, радостно поглядывая на меня. «Я догадалась, что он рассказал о моей разумности». «Как же мне хотелось видеть лицо Викториана в этот момент!» «И было безумно жаль, что я не понимаю их языка!» Виктор что-то спокойно ответил, на что Рик сильно удивился. Даже переспросил. «Меня в этот момент чуть не разорвало от любопытства. Почему генерал так спокойно отнесся к новости, что я разумный человек? Сплошные непонятки!» Луи попросил Рика о чем-то сказать Виктору, и тот выполнил его просьбу. Вик рассеянно что-то ответил и отключился. Признаться, я была разочарована. Ожидала услышать потрясение в голосе своего опекуна, растерянность, шок. Его зверюшка, которую он купал и платье стаскивал, оказалась разумной. Неужели эта новость не заслуживает эмоций? Поскорее бы генерал вернулся домой. «Очень интересно!» как он будет себя вести. По-прежнему делать вид, что я дальний мартышкин родственник с интеллектом морской свинки. Кстати, о грызунах. Не знаю как, но Хома выбрался из своего заточения и умудрился забраться в карман моего халата, где сразу притих. Либо его разморило в тепле, либо он затаился как опытный разведчик, охраняющий свою хозяйку. А Рикардо выложил на стол еще одну игру, развернул прочно скрепленные тонкие фанерки, и я с удивлением увидела шахматную доску и высыпал на нее одинаковые фигурки в виде короны, только одни красные другие черные. Стало ясно, что это местный аналог земных шашек. Луи тут же подскочил ко мне поближе и вывел на груди экран с обучающим роликом, где глухому мальчику 5 лет объясняли правила игры. Ходить фигурками надо было так же, как в привычных мне шашках. И в дамки попадала каждая корона, дошедшая до конца поля. Такую фигурку надо было покрутить за основание по часовой стрелке, как помаду, и она удлинялась в размере в два раза. Сразу было видно, что это дамка. Я хорошо знала и любила эту игру на земле, так что с удовольствием сразилась с Рикардо. После первого проигрыша Рик нервно выпил залпом стакан воды. После второго пометался по кухне после третьего, выскочил на улицу и что-то проорал небу. Наверное, озвучил свою досаду высшим силам, что он ни разу не может выиграть у той, кого все считают обезьянкой. «Белисель!» — выдохнул он свое любимое слово с нотками отчаяния и восторга и плюхнулся назад в кресло возле меня. «Луи!» — махнул он роботу и сказал ему что-то еще — и наш помощник принялся накрывать на стол. Пришло время обеда. Пока робот суетился, выкладывая перед нами аппетитную еду, Рейк заглянул в экран на своем браслете, и его брови изумленно взметнулись вверх. «Ого!» — изрек он и показал мне то, что увидел. «На экране шла трансляция новостей». На видео мелькали разодетые аристократы всех мастей на королевском балу в тронном зале, а затем камера показала Виктора. Так вот, куда он так торопился. Император, сухощавый нарядный мужчина лет 60 с короной на голове, нацеплял на мужественную грудь Викториана сверкающий орден. «Странно, что мой генерал был одет не в свой парадный мундир, а в обычный камзол, чем сильно выделялся среди других придворных. Кроме Виктора наградили еще одного мужчину в белом мундире с эполетами. Наверное, он был адмиралом. Я узнала его лицо, видела на экране во время трансляции «Космического боя». Но по росту, общей стати, брутальности и вообще красоте он проигрывал моему генералу. После того, как новость о награждении завершилась, стали выскакивать новые окошки с рекламой разных шоу, и в каждом из них показывали Виктора. Это были фото и отрывки из видео разных лет. Причем все это обрамлялось сердечками, цветами, поцелуйчиками. И кадры подбирались все самые эффектные. Я любовалась, рассматривая, как Виктор отдает приказы целой армии, как он уверенно управляет летающим аппаратом, как отжимается и тренируется с боксерской грушей, как улыбается и машет рукой. Уверена, это его улыбка разбила миллионы женских сердец. Мое так точно. Мне стало ясно, что эти шоу из брачной серии. Девушки будут соревноваться за право стать женой такого красавчика. Наверное, он дал добро телевизионщикам на такое шоу и желал подобрать себе супругу. Только для всех девиц этого мира у меня были плохие новости. Генерал Викториан Дайтон мой и только мой, кем бы он меня ни считал.